Глава вторая. Булавин. В Астрахани смута была задавлена, ибо ее завел только один город, ставший за старину и приглашая встать за нее и других, приглашая казаков без указания на другие, более побудительные причины. Приглашение астраханцев застало всех врасплох, не были готовы, а главное, не было предводителя. Обыкновенно смута... На украинах разгорлось сильно, когда начиналось у казаков, когда известный предводитель под своим или вымышленным именем поднимал знамя за казацкие интересы таково было и булавинское восстание на дону из далеких времен нашей истории слышатся нам отголоски борьбы за право за возможность ухода со стороны людей знатных много было неудовольствий и жалоб, когда само собой прекращалось право боярам и слугам вольным воля. Прекращалось это право само собою, потому что некому стало переходить боярам и слугам вольным. Один стал государь на всем государстве. В других сферах, в городах и селах государство должно было бороться с тем же стремлением уходить, переходить и этим уходом и переходом отбывать от исполнения обязанностей, налагаемых государством. Громадность государственной области и бедность народонаселения, бедность промышленного развития, бедность, ничтожность города и преобладание села были причиной этой постоянной борьбы. Потребности государственные росли все более и более, тяжелые войны истощали казну, доходов не доставало, государство стремилось поэтому взять как можно больше податей с промышленного городского жителя. Но посадским... При бедности их промыслов платить было тяжело, и они бежали из своих городов или закладывались за сильных людей, чтобы отбывать подати, которые с большей тяжестью, разумеется, ложились на остававшихся, не говоря уже о том, как эта тяжесть увеличивалась еще московскую волокитую и злоупотреблениями воевод и приказных людей. А тут еще те, которые бежали из государства в степи, и стали вольными казаками, возвратились в начале XVII века с самозванцами или Литвой, но явились для жителей московского государства, для людей, живших честным трудом, грубнее Литвы и немцев, разоряя все и муча людей такими муками, о каких и в древние времена было неслышно. Государство оправлялось с трудом. Оно требовало средств, чтобы поправиться, но разоренные городские жители разбегались или закладывались, чтобы отбыть от податей. Нужно было вести продолжительные и тяжелые войны, а ратные люди жаловались, что им жить и служить нечем. Крестьяне бегут из их поместьй к землевладельцам, могущим дать больше льготы, чем они. И вот против этого стремления уйти, разбрестись розно, по тогдашнему выражению, государство принимает свои меры. Оно ставит заставы, ловит беглецов, выводит их из закладничества, усаживает, на одних местах прикрепляет. Но понятно, что такими средствами нельзя было уничтожить зла, уничтожить побегов, надо было другое средство. Оно обстояло в том, чтобы поднять труд, обогатить трудящегося человека и дать ему возможность удовлетворять требованиям государства. Но как было это сделать? Как было поднять материальное благосостояние народа нераздельное с благосостоянием нравственным. Перед глазами были на Западе Европы государства богатые, государства поморские. Разбогатели они от торговли, от промышленности, от моря, от городов, которые у них так сильно развелись, противоположность государствам Восточной Европы, государствам сельским по преимуществу. В настоящее время некоторые писатели Западной Европы жалуются на это усиленное развитие города в ущерб селу у них находят здесь односторонность, вредную крайность. Мы не будем защищать никакой односторонности, никакой крайности, которая всегда вредна. Но мы заметим одно, что если в Западной Европе было чрезмерное развитие города, то в Европе восточной была крайность противоположная, слабое развитие города и господство села, что крайне вредило народному развитию вообще, производило эту отсталость Восточной Европы, перед Западной, бедность, застой жизни народной.